Глава двадцать «Я сделаю все, что в моих силах», — проговорила я. «Так, мне нужно поговорить с драконом. Немедленно. Пора людей спасать. Утром отправимся смотреть погреб, а сейчас, простите, я вынуждена откланяться», — сказала я. «Ужин просто волшебный. Спасибо большое, Люсила. Сколько я должна?» Я потянулась в карман. «Да что вы, леди Кейтлин, нисколько!» — воскликнула женщина. «И на ночь тут оставайтесь. Наверху есть комната, маленькая, конечно, но зато сухо». Благодарю за заботу, но я лучше пойду. А то, боюсь, маленькая таверна не выдержит призыва фамильяра. Он тут все попросту разломает. «Лучше бы вам утром туда», – покрутила головой Люсила. «За домом, конечно, все это время приглядывала ваша троюродная тетушка Марта, но усадьбе требуется внушительный ремонт. Поранитесь еще. «Ничего страшного, дом меня заждался», – проговорила я, выбравшись из-за стола, и все же положила на стойку пару купюр за ужин. «Я подкину вас» поднялся след за мной мистер Хантер. «А то вы там не пройдете по болоту-то!» Сыродел взял фонарь и подхватил мой чемодан. Мы вышли за порог, пройдя к маленькой открытой колясочке с большими колесами, стоявшей за домом и запряженной коренастой запряженной пони. «Какая хорошенькая!» Я погладила маленькую лошадку, и она уткнула мне мордочку в ладони. «Постойте, леди Кейтлин!» Лисила выбежала с холщевым мешком и протянула мне в руки. «Это булочки и компотик. Покушайте перед сном. А то вы худенькая такая, вам нужно больше кушать. Доброй ночи, любимая наша баронесса». «Доброй ночи, леди Кейтлин». Во двор таверны вывалили все, кто там был. Дети замахали ручками нашей отъезжающей коляски. «Пока-пока», — помахала я в ответ, ласково улыбаясь. На лицо брызнула пара капель. Кажется, снова назревал дождь, и я зябко закуталась в плащ. Но мистер Хантер передал мне в руки теплый фонарь. Я плотнее прижала к груди пахнущий вкусной выпечкой мешок. И почувствовала себя безмерно счастливой, представляя, как через несколько минут войду в свой родной дом. Приятное чувство длилось недолго. Ровно до того, как колеса соскользнули с твердой дорожки во что-то жидкое, и вместо мерного поскрипывания раздалось хлюпанье и бульканье, и все вокруг закачалось. Ой! воскликнула я. Не пугайтесь, дороги у нас такие. Сыродел никак не удивился, а я наклонилась с фонарем поглядеть, что там происходит под колесами, и увидела одну сплошную грязь серебрившуюся в свете луны, из которой торчали мшистые кочки. «Вы не бойтесь, тут главное знать дорогу. Тогда не увязнешь. Я каждый день тут езжу», — проговорил мистер Хантер. На свет фонаря начало слетаться комарье, и нашу поездку в придачу к не стало сопровождать гулкое жужжание. Отмахиваясь от назойливых насекомых, я мечтала только о возвращении своего дара. Бытовой маг с мелкими комарами легко бы управился. Почву осушить, наверное, тоже я смогла бы. Нужно больше заклинаний изучить по теме земледелия. Да, будь у меня моя магия, я бы быстро тут порядок навела. Мы остановились перед покосившимися деревянными воротами, с которых давно слезла краска. Вот и ваша усадьба. Мужчина спрыгнул в грязюку и пошел открывать створ ворот. В темноте я не видела ничего, кроме окружающего нас болота, и с ужасом осознавала, что ждет меня впереди. Неужели ни сада нет, которые я помнила, ни качели, пруда с лебедями? все одна сплошная грязная лужа. Сыродел забрался обратно в коляску, и мы поехали дальше. И вскоре я увидела угловатую черную тень, возвышающуюся на фоне темно синего неба. Мой дом. «Вот и приехали», — проговорил мистер Хантер. «Одну минуту, зажгу вам на крыльце фонари». Сыродел поставил чемодан на крыльцо и открыл мне дверку. Я сошла с коляски прямо на деревянные ступени, даже не запачкав подол в бурой жиже. Мистер Хантер, видимо, был опытен в посадке и высадке пассажиров. Мужчина скрылся в темноте, а через пару минут вокруг начали зажигаться огни, выхватывая из ночного мрака кусочки облезлых стен, потускневших окон и крылечных опор. Дождь зашуршал по крыше. «Вот и готовы, леди Кейтлин. Если желаете, я могу и в доме огонь развести». «Спасибо, мистер Хантер, не стоит, я справлюсь сама. С огненным даром-то легко. А вам стоит поспешить обратно, дождь начинается», — договорила я. Дождем мы привыкшие, не переживайте. Сейчас сезон такой. Я протянула фонарь мужчине, но он замотал головой. Оставьте себе. И вот. Он достал из коляски небольшую бочку. Вода питьевая, возьмите. А то колодцы в баронстве давно не работают. Спасибо, мистер Хантер. Вам спасибо, что вернулись к нам. Доброй ночи, леди Кейтлин. Тогда я приеду за вами утром. Да, мистер Хантер, договорились. Спасаясь от дождя, сыродел, быстро запрыгнул в коляску. И уехал. Или, точнее сказать, уплыл. А я подошла к тяжелой деревянной двери дома и толкнула ее, входя внутрь. В теплых лучах высветилась небольшая уютная гостиная с диваном и двумя креслами. Напротив стоял камин, а на полу лежал пушистый ковер. Поставив фонарь на продолговатый стол и положив туда же мешок с булочками, я скинула плащ и стала чесать ужасно болящее плечо. Все это время ощущение зуда не покидало. Наверное, точно меня кто-то укусил, и пора выяснить, кто.